Глава 17. Апрель. Снежана. Вот она, какая весна. Думала Снежана, глядя поверх куповного брусстера, на обрезанный по низу верхушками лапчатых елей оранжевый диск Соло С каждым днем диск поднимался над лесом все выше, А лучи его лезали, локали снег истончали его, пока не расправлялись с ним вовсе. Так же будет и с нами приезжавший щекой к винтовочному прикладу, тоскливо думала Снежана. Эта весна, первая в ее жизни, станет и последней. Так же как для Курта стала последней первая в его жизни зима. Из Изотправившиеся на поиски архипелага группы, назад не вернулся никто. А нагрянувшей через неделю после отплытия группы шторм, прибил к берегу то, что осталось от лодок. Снежана не оплакивала мужа и не убивалась по нему, как другие декабристки потерявши сыновей и мужей. Она лишь готовилась отправиться вслед за ним. Сурово готовилась и немногословно, полностью мобилизовав себя к тому, что им всем предстоит. Пять десятков зимних кочевья стояли сейчас бок о бок. Режим строгой экономии был отменен. Стада домашненных трирогов с каждым днем таяли, но мясо теперь было вдоволь. И впервые за последние годы люди наедались до отвала. В ход шли и заначенные на самый черный день консервы и крупы, и даже неприкосновенный запас. Черный день настал. Люди зимы готовились умирать и оставлять победителям ничего не желали. Я надеюсь забрать на тот свет троих. Однажды сказала Снежана Медведю: "Если бы я верила в Бога, то молилась бы, чтобы он дал мне троих". Хорошо бы один из них оказался офицером, хотя я согласна и на рядовых. В ответ Медведь лишь кивнул и не ответил ничего. Он был согласен. Победители почти наверняка не станут добивать женщин. Однако его приемной дочери лучше умереть, чем стать подстилкой для какого-нибудь июньского вояки. А раз так, умирать ей предстояло в бою. Декабрьские кочевья держали западный фронт, февральские восточные на расстоянии дневного перехода. Раскосы, низкорослые люди января разделились. Половина ушла к февролитам на восток, оставшаяся усилила декабритов. Теперь я копса снежаный медведем делили кряжестый, круглоголовый джао Ван и щуплый, тонкоголосый Йосика. Мои предки, щуря без того узкие черные глаза рассказывал Йосика. Не делали различия между жизнью и смертью. Они звались самураями и умереть готовы были в любую секунду. Важнее жизни для них были долг и честь. Мы, потомки самураев, любим жизнь, а смерть ненавидим. Но долг и честь по-прежнему с нами. Я думаю, скорее бы уже лучше принять смерть, чем ждать ее. — Твои предки, недовольно ворчал Джао Ван, отличались еще и терпением. Так же как и мои. Не торопи смерть, она сама поторопится, когда придет срок. Смерть пришла к Йосика. Когда высланная на запад разведывательная группа напоролась на июньский выдвижной пост. Группу встретили залпом из десятка стволов, в раз выбивших четверть личного состава. "Орудия", сказал вернувшись, возглавлявший группу Медведь. "Они подтянули орудия, мы видели огневые точки, По всему, видать минометы. — Нас уничтожат издалека?" невозмутимо спросил Джао Ван. «Не уничтожат», — угрюмо бросил медведь. Но потреплют изрядно перед атакой. Видимо, ее следует ожидать не сегодня, завтра, как только они получат приказ. Первая атака началась на восточном фронте с восходом Ц. До полудня оттуда доносились звуки канонады, а к вечеру, до западных позиций на взмыленном коне доскакал февралит, который сказал, что атаку с большими потерями отбили. Трофейный Кивнув на коня, поинтересовался медведь. Можно сказать и так. А февралит потрепал животное по холке. Двух лошадей пригнал перебежчик. "Да ну", изумился медведь. "Надо быть сумасшедшим, чтобы бежать к нам. Возможно, он и есть сумасшедший", ответил февралит сурово. "Это офицеры из апреля, потерявший рассудок от любви к одной из наших девушек. Побольше бы таких умалишенных. Атаку отразили во многом благодаря ему" Он пригнал возбы и припасами, чудом пригнал. Мы отсекли преследователей, когда его почти уже достали, еще минутой. Стоявшую за спиной медведя Снежана заколотила Перебежчик. Ее курт тоже был перебищиком. Что же получается, и он от любви потерял рассудок, и погиб тоже по сути из-за любви к ней. Той же ночью на позиции обрушились грохоты рёв. К оружию Перекрывший их бас медведя ворвался снежане в уши. Вслед за медведем она выскочила из землянки наружу и с разбегу налетела на него, застывшего в оцепенении и уставившегося в небо. Снежана отпрянула в сторону. Ей показалось, что сол, сиганув с юга в зенит, сейчас спускается с неба на землю. Бомба! ахнула Снежана секунду спустя. Эти гады сбросили на нас бомбу. Нет, это не бомба. Гаркнул медведь, и в его голосе Снежана вдруг с изумлением услышала радость. Это космический корабль. Кто бы мог подумать, бормотал медведь, глядя на оседающие клубы взвеси. А я еще из года в год удивлялся, почему это поле оставляют под паром и не засеивают. Оказывается, они использовали его как космодром. Галактика. Вглядевшись в надпись на борту, вслух зачитала Снежана и два взвесь рассеялась. Ты много раз говорил, что её элиты, возможно, торгуют с другими мирами. Снежана смахнула с албани непослушную светлую прядь. А я не верила или, скорее, не задумывалась, как именно происходит торговля. Сейчас вижу. Ладно. Ты думаешь, этот галактику приземлился у нас по ошибке? Медведь обвел взглядом многотысячную толпу декабритов и инваритов, окружившую ставшее космодромом поле. Думаю, никакой ошибки нет. Надо выслать им навстречу делегацию, а остальных отправить откуда пришли, озабоченно сказал он. Вряд ли экипаж рискнет выйти наружу, когда вокруг такая толпа. Через час восемь человек пересекли поле и остановились в сотне метров от сигарообразного металлического исполина. "А ведь это шанс", навязчиво думала, напросившаяся в делегацию Снежана. Дождаться, пока отворят двери, или что, они там отворяют? Подождать, пока часть экипажа выйдет наружу, и на их плечах ворваться вовнутрь, перебить остальных, всех кроме пилотов. Поднять корабль в воздух и заставить пилотов обрушить его на позиции юнитов. Взорвать двигательное топливо за несколько мгновений до падения. июньский фронт перестанет существовать. Мигающие вдоль борта галактика огни один за другим стали тускнеть, потом и вовсе погасли. Из корпуса выдвинулся нашаривая землю И врос в нее блестящий и подвижный словно ртуть отросток. Потом он затвердил и принял форму трапа, над которым раскрылось темное, вытянутое по вертикали овальное отверстие. Секунду спустя в овальном проеме появился человек. С минут он стоял неподвижно, затем ступил на трап и начал осторожно спускаться. Преодолев половину расстояния до земли, остановился и замер. Снежана робко сделала навстречу шаг. Другой оглянулась. Остальные семеро не сдвинулись с места. Снежана, не сводя с застывшего на трапе человека глаз, направилась к нему, с каждым шагом ступая все более решительно. У подножия на мгновение замялась, затем сбежала наверх по наклонной и остановилась в трех шагах от засунувшего руки в карманы комбинезоны с любопытством разглядывающего ее корабельного обитателя. Был тут велик ростом, смугл, усат, а во взгляде его Снежане почудилось Нечто шальное, разбойничье и строгое, внимательное одновременно. Я капитан этого корабля, Христофор Попандрел, представился человек пристально глядя Снежане в лицо. Ты официальное лицо граждан Зимы, красавица. Не я, Снежана замялась. Она вновь оглянулась, семеро декабритов подтянулись к подножию трапа и смотрели теперь на них снизу вверх. У нас нет официальных лиц, выпалилась Снежана. Что вы от нас хотите? Поднимемся на борт, проигнорировав вопрос, властно велел Попандреу. Там и поговорим. Нет, нет. Ты одна. Твои люди останутся снаружи. Да, кстати, враждебные акции не рекомендую. Внутри два десятка человек, к неожиданностям они готовы. Я так прошу. Между прочим, Папонреу неожиданно улыбнулся и дружески подмигнул. Ты собираешься хранить инкогнито или все же назовешь свое имя? Снежана непроизвольно улыбнулась в ответ. Этот Христофор выглядел по-свойски и говорил с ней словно старый приятель. Снежана Федотова, представилась она и в том попонреу добавила: "Да, кстати, скажи своим головорезам, что враждебные акции против меня не рекомендуются. К неожиданностям я готова". Кристофор хохотнул, затем рассмеялся в голос и протянул руку. По-мужски пожав ее, Снежана обогнула капитана и двинулась вверх по трапу. Переступив порог овального отверстия, она оказалась в прямом, ярко освещенном коридоре. "Сюда, пожалуйста". Капитан догнал Снежану, осторожно взял ее за локоть и повёл вглубь корабля. "Секундочку". Он щелкнул пальцами, и коридорная стена вдруг скользнула в сторону, образовав дверной проем. Это кают компания. Заходи, садись за стол вон туда. И не стесняйся. Снежана завороженно оглядела огромную светлую комнату с картинами на стенах, крытый белой скатертью стол и полудюжину сияющих нарядными заставками экранов у торцевой стены. Перевела взгляд на хозяина. Христофор, подкручивая усы, дружески улыбался. Садись, садись. Вальяжно пригласил он и приглашающим жестом указал на кресло. Чай, кофе, сэндвичи? У нас отличный стюард. Или, может быть, хочешь что-либо покрепче? Коньяк, ром, виски. Все высшего качества. Снежана передернула. Свойскость в раз слетела с этого смуглого подтянутого красавца, да и сам он словно исчез, а на его месте материализовался вдруг холеный июльский жлоб такой, какими их Снежана всегда представляла. Оставьте вашу выпивку себе, мне ничего не надо, грубо ответила она. У меня мало времени. Вы, может быть, не заметили, но у нас тут война. Что вам нужно? Поп Андрео на пару секунд растерялся, захлопал глазами, ошеломленно помотал головой, затем стряхнулся и улыбнулся, как ни в чем не бывало. Тебе идет резкость, невозмутимо обронил он. Большинство женщин она противопоказана, а тебе почему ты идёт. Значит, так. Многоуважаемая госпожа Снежана Федотова. Невозмутимость сменилась на сарказм. Ко мне обращайся на ты. Я человек простой. И мы с тобой чая не в июле, чтобы друг перед другом расшаркиваться. Это, во-первых. Во-вторых, у меня к тебе дело, вернее ко всем вам. И раз уж так получилось, что ведешь переговоры ты, Изволь соответствовать. Я внятен. Снежана кивнула. Извини, сорвалась, сказала она и невольно покраснела, сама не зная от стыда или от необходимости просить прощения. Я не хотела тебя обидеть. Какое у тебя к нам дело? Мне нужен мех, твердо сказал Христофор. Шкуры зимних зверей в количестве. Чем больше, тем лучше. У меня трём забит обменным товаром: тряпки, жатва, техника цацки. Отдам все, что пожелаете. Снежана подалась вперед. — А оружие? жадно спросила она. Есть в твоих трюмах оружие? Есть, но немного. Возможно, полсотни стволов огнестрельного осталось с прошлых торгов. В этот раз в июле оружие не заказывали. Следующие четверть часа ушли на выяснение обстоятельств. Снежана один за другим задавала вопросы, капитан быстро и лаконично отвечал. Значит, элиты тебя надули. Подвела наконец итог ток Снежана. Поэтому ты решил рискнуть и откупить свой товар у нас, так? «Вряд ли они хотели обмануть. Задумчиво пригладил усы по-пондрел. Товара у них попросту не было. Вот в чем дело. Насколько я понял, не было от того, что вы его не поставили, а запас они сделать не догадались а скорее не захотели из жадности. «Где же ты был раньше, с горечью сказала Снежана. Ты мог бы спасти десятки тысяч человек, если бы торговал не с июльской сволочью, а с нами. Я не мог, поспешно ответил Попонрель. Я был связан контрактом с правительством вашей республики. С правительством? издевательски повторила Снежана. А ты не задумывался, кто его выбирал это правительство? Ве впрочем напрасно спрашиваю. Тебе, конечно, было на это наплевать. А сейчас стало не до плевков. Стоило раз этому правительству опроставолоситься и сесть в лужу. Не в том дело. Невозмутимости в Папандреу больше не осталось. Он силой рубанул по столешнице ребром ладони. Я, коммерсант, контракт для меня святое. Я не мог, не имел права нарушить его первым. Но теперь у меня развязаны руки. Мы можем совершить обмен и договориться о следующем И права для меня не имеет ни коммерческого, ни этического смысла дальше подкармливать этих жирных деляк. Договориться о следующих? переспросила Снежана. Нас уничтожат задолго до этих следующих, тем самым оружием, которое ты, честный коммерсант, поставил в июль. Попондреу долго молчал, скрестив на груди руки, и отрешенно глядя в потолок, затем спросил негромко: "Дела настолько плохи?" Я мог бы Он не договорил. Что бы ты мог? произнесла Снежана устала. Накормить нас напоследок, одеть в инопланетные тряпки, чтобы было в чем хоронить. Я мог бы забрать людей, выдохнул Христофор. «Двести, триста человек, женщин и детей, или только детей. Может быть, даже четыреста. Разумеется, бесплатно. Мне ничего не нужно от вас. Подперев кулаками подбородок, Снежана смотрела Христофору Попондреву в глаза. Долго. Потом сказала: "Я передам твое предложение нашим руководителям. Только думай, они не согласятся. Сколько шкур и каких ты хочешь за свои пятьдесят стволов?" "Несколько. Я прикажу разгрузить их немедленно." "Хорошо. Спасибо тебе." Снежана поднялась и двинулась на выход. "Постой." крикнул капитан ей в спину. Снежана обернулась в дверях. Подожди, капитан вскочил. — Сколько времени вы сможете продержаться? Не знаю, пожала плечами Снежана. Сколько получится? Христофор попонреу лихорадочно думал. До складов на це двое суток лету. Допустим, полдня на погрузку и двое суток лететь назад. Но тогда тогда на обратный путь может не хватить топлива или же его будет в обрез. В чем дело? Нетерпеливо спросила Снежана. Попандреу не ответил. Он вскочил и зашагал по кабиту компании, неразборчиво бормоча себе под нос. Наконец остановился, оглядел Снежану с головы до ног. Ты замужем? спросил он. Я вдова. Муж погиб этой зимой. Капитан Кивнул. Сколько же ей лет? подумал он. Двадцать. может быть, двадцать два. и вдова. В этот момент Христофор решился. К чертям благоразумие, выругался он про себя. Есть девушка самоотверженная, решительная, сильная, красивая и не ничутя же манным не с благоустроенных планет. Она на пороге смерти. Как бы там ни сложилось, ее он вытащит. У меня есть план, чеканя слова произнес Христофор. На его осуществление понадобится около пяти суток. По его истечении Я доставлю оружие и боеприпасы. Около двух тысяч стволов ручного, пять сотен станковых пулеметов, 200 стволов артиллерии и Попандреу замялся. На складе лежали полсотни лазерных разрядников. Но поставки современного оружия на отсталые планеты были запрещены кодексом «Внеземелье». Плевать, принял решение Попандреу. И полсотни лазеров, добавил он твердо. — Полсотни чего? Недоуменно переспросила Снежана. Лазеров, капитан пригладил усы. Это девочка такие штуковины, которые зачастую решают, кто выигрывает войну. Страшное должен сказать, штуковина. В июле такого оружия нет. Я держал его на крайний случай. Ты не шутишь? спросила Снежана встревожено. Ты действительно отдашь нам пятьдесят комплектов такого оружия? Отдам. Брукнул поподрял. Он уже успел пожалеть о поспешно принятом решении, и о возвращённые в себе привычки коммерсанта всегда держать слово. Хочу, чтобы ты знала. Мой план рисковый. У меня горючки в обрез. Если не хватит на прыжок, до базы мы не дотянем. Ладно, это не твоя забота. За пять суток вам нужно собрать товар и доставить сюда. Ну и, разумеется, выжить. Снежена подалась к капитану. Ты ты пролепетала она. Ты вправду сделаешь это для нас? Сделаю. С одним условием. Ты летишь тоже. Эти пять суток жить будешь со мной. В моей каюте.